Глава 3. «Хорошего человека должно быть сколько?» Про толстушку Барби и гавайские песни. Нет ничего тяжелее, чем стать легче. Несколько лет назад коллекция знаменитых американских кукол Барби пополнилась новым экземпляром — Барби-толстушка. Эта куколка вовсе не напоминает девушку с нормальными пропорциями, которые выгодно отличали бы ее от нереально тощей классической Барби. Барби Толстушка действительно страдает ожирением, у нее три подбородка, излишние пышные формы и рояльные ножки. Для чего понадобилась такая кукла? Неужели на нее есть спрос? О да, и еще какой спрос? Толстую Барби охотно приобретает толстые мамы толстых девочек, чтобы дочки меньше переживали по поводу своего нестандартного тела. Толстая Барби нравится обычным стройным девочкам. Они охотно используют эту куклу в качестве некрасивой подружки для своей стандартной Барби. Толстую Барби покупают многие. Она необычная, забавная, оригинальная и очень симпатичная. Очередное СМС-сообщение от моей подруги. «Начала соблюдать диету, стараюсь не есть после шести. Нормально, держусь уже два дня. Кстати, я не завтракаю, по утрам вообще нет аппетита». Вы когда-нибудь задумывались, как много у нас близких друзей и хороших знакомых с заметным ожирением? Премного. И все они, как правило, милые, веселые, обаятельные и умные люди. Их просто нельзя не любить. И нас нисколько не раздражает их полнота. Наоборот, в этой полноте есть что-то уютное, теплое и доброе. Как жаль, что наши толстые друзья часто имеют слабое здоровье. А сколько прекрасных артистов-толстяков подарил нам кинематограф? «Мы любовались ими на экранах, не задумываясь о том, что любимые актеры болеют диабетом, артериальной гипертензией, варикозной болезнью, артритом, атеросклерозом, депрессией и другими болезнями, крепко ассоциированными с ожирением». 26 июня 1997 года мировая музыкальная культура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни известный гавайский певец и музыкант Израиль Камакави Ему было всего 38 лет. Причина смерти — дыхательная недостаточность на фоне тяжелого морбидного ожирения. При росте 190 см Израиль весил 344 килограмма. Когда я первый раз оказалась в Америке в начале 2000-х, меня поразило, что по всем ТВ-каналам все телепередачи и фильмы регулярно прерывались социальной рекламой, адресованной родителям детей с ожирением. Им представлялись номера телефонов горячей линии поддержки и рекомендации специалистов-эндокринологов. Дикторы разъясняли, какую опасность несет в себе детское ожирение и как важно начать с ним бороться при первых признаках. Пужу знала, что эта социальная реклама – часть национальной программы США по борьбе с ожирением. Более 20% бюджета здравоохранения США тратятся на лечение болезней, связанных с ожирением. В цифровом выражении это более 200 миллиардов долларов. В отличие от толстушки Барби, стандартная куколка Барби, завоевавшая любовь девочек всего мира, вызывает у многих чувство восхищения. Она кажется идеалом красоты, длинноногая, с осиной талии и явным дефицитом массы тела. Обсуждая риски, связанные с ожирением, нельзя не коснуться рисков, связанных с недостаточным весом. Данные 19 больших наблюдательных исследований, оценивавших риск смерти среди взрослого населения в зависимости от индекса массы тела, показали, что при дефиците веса ИМТ 17,5 кг на квадратный метр и ниже риск смерти возрастает в два раза, точно так же, как при тяжелом ожирении ИМТ более 40 кг на квадратный метр. В наиболее выгодном положении находятся люди с высоконормальным ИМТ около 24 кг на метр квадратный.